Жила-была одна старая женщина. Ее муж умер, и стала она жить со своим сыном, невесткой и внучкой. С каждым днем ее слух и зрение ухудшались. Иногда ее руки так сильно дрожали, что горох на тарелке, которую она держала в руках, летел на пол, а суп проливался». В один прекрасный день это всем надоело, и для старой женщины поставили маленький столик в углу рядом с дверью в чулан. Так что она должна была принимать пищу в одиночестве. Во время трапезы она смотрела на детей глазами, полными слез, но они почти не разговаривали с ней, иногда только броня за упавшую вилку или ложку. Однажды вечером, незадолго до ужина, внучка сидела на полу и играла со своими кубиками. «Что это ты строишь?» — серьезно спросил отец. «Я делаю маленький столик для тебя и для мамы», — ответила девочка. «Чтобы, когда я вырасту, вы могли бы сидеть за ним в углу и обедать». Отец и мать долго не могли произнести ни слова. Затем они расплакались. В эту минуту они осознали, что натворили и сколько зла принесли. В этот вечер они посадили старушку на ее место за обеденным столом, и с этого дня она всегда сидела вместе с ними. И когда крошки или вилка падали со стола, никто этого не не замечал. «Родители в этом рассказе не были дурными людьми», сказал Джулиан. «Им просто необходимо было искроосознание, которое зажгла бы свечу сострадания. Сострадание и ежедневные добрые поступки делают твою жизнь намного богаче. Не пожалей времени утром, и подумай о тех добрых делах, которые ты сделаешь для других в течение своего дня. Искренние слова одобрения тем, кто меньше всего ожидает этого, тепло, проявленное по отношению к попавшим в беду друзьям, знаки любви и внимания членам твоей семьи, проявленные без специального повода, все это сделает твою жизнь лучше и интереснее. Что же касается дружеских отношений, то не забывай, что о них тоже нужно заботиться. Тот, у кого есть три надежных друга, это очень богатый человек. Я кивнул.